Глава шестая. Сентябрь 1940-го. Инесс. Виноград первым выступил против оккупантов. Ягоды, чтобы не достаться врагу, засыхали прямо на лозе или совершали самоубийство, падая на землю посреди ночи. Настоящей причиной этого было нашествие плодожорки и виноградной моли, совпавшее с германским. Из-за него виноделы «Шампани» не собрав ещё ни единой виноградины, подсчитывали будущие убытки. В первое утро сбора урожая 1940 года инес и Селин отправились вместе с Мишелем и Тео на один из виноградников, поставлявших значительную часть пеноменье для мизон-шаво. И Инесс с растущим беспокойством наблюдала, как вместо крепких здоровых работников трудятся дети и старики. Они работали в парах, срезая секаторами тугие чёрные гроздья, и складывая их в небольшие корзинки. Когда такая корзинка наполнялась, кто-нибудь из подростков уносил её и ссыпал виноград в большие плетёные ящики, называемые манекенами. «Слишком медленно», — пробормотал Тео, и они с Мишелем обеспокоенно посмотрели друг на друга. «Давайте им поможем», — предложила Селин. «Нет», — Тео отвернулся, — «надо беречь силы. У нас своя страда». «Да, пора возвращаться», — сказал Мишель. «Эту партию скоро доставят. Мы должны подготовиться». Собранные утром грозди, как знала Инесс, сразу же отправятся в огромные круглые чаши подземных прессов. Стандартная загрузка пресса равняется четырём тысячам килограммов. Первые примерно сто литров сока, содержащие фрагменты кожицы, полагается вылить как шлак. Затем в открытые чаны потечёт кюве — самый сладкий и чистый сок — А когда его наберётся 2050 литров, из жмыха получится ещё 500 литров сока, называемого тай, который соберут отдельно. Соку дадут отстояться, удалят осадок и перенесут глубже в погреба, где он будет бродить под постоянным наблюдением Тео. К ноябрю вино, ещё не игристое, созреет для следующего этапа. Тео и Мишель проведут серию дегустаций и вместе решат, Какое сочетание сортов станет шампанским урожая 1940 года? Этот завораживающий сложный процесс, именуемый ассамбляжем, подчинялся множеству строгих правил и ограничений, которые Энесс ещё только пыталась понять. «Как же много испорченного винограда!» — озабоченно проговорила она, когда все четверо втиснулись в ситроен Мишеля. Этот урожай был обречён. Голос Мишеля прозвучал мрачно, а руки так стиснули руль, что побелели костяшки пальцев. «В любом случае, работники делают всё, что в их силах, и нам нужно поступать так же». На мгновение все притихли, потом Инес нарушила молчание. «А что можно сделать, если винограда не хватает?» Мишель оторвал взгляд от дороги и посмотрел на неё. «Мы с этим справимся». «Но каким образом?» — не отступала Инес. Тео на заднем сиденье кашлянул, Мишель оглянулся на него, затем повернулся к инес «Дорогая, это тебя не касается». «Нет, касается». Инес видела, как потемнело лицо мужа, но твёрдо стояла на своём. «Мишель, почему ты мне ничего не говоришь? Я ведь хочу помочь. Мизон Шаво точно так же моё будущее, как и твоё». Она надеялась, что это прозвучит как слова поддержки, но Мишель... лишь отрицательно покачал головой, всё с тем же сердитым выражением. В последнее время, чтобы не сказала Инесс, это стало чуть ли не стандартной реакцией. Раньше было не так. Мишеля, казалось, умиляла неопытность жены, и стоило ей задать вопрос, с удовольствием разъяснял сложные этапы процесса изготовления шампанского. Всё переменилось с объявлением войны. Теперь он отвечал коротко, лишь бы отделаться — Инесс понимала, что голова его занята другим, но ей всё равно было больно. Она тосковала по тем первым месяцам после свадьбы, когда они вместе смеялись и безраздельно верили друг другу. «А может, того счастья и вовсе не было, и дальше будет, как сейчас?» «Просто верь мне, Инес с явным усилием выговорил Мишель после долгой паузы. «Я принял меры». «Но...» — начала было Инес когда с заднего сиденья донёсся голос Селин. Мы постараемся по максимуму использовать то, что есть и получить прекрасный результат, как обычно. Не стоит волноваться». В её тоне, или это только показалось, инес слышалась снисходительность. И говорила она, будто от имени Мишеля и Тео, словно они втроём были против неё одной. «Спасибо, Селин», — сухо отозвалась инес «Вы меня вполне успокоили». и она отвернулась к окну, чтобы никто не увидел навернувшихся на глаза слёз обиды. Спустя 20 минут, когда они доехали до Мизон-Шаво, мужчины отправились в погреба заканчивать приготовление к приёму винограда, а женщины — в главный дом готовить еду. на завтра работники должны были прийти на собственный виноградник Мизон-Шаво, и их предстояло накормить. Запасы были разорены, но удалось найти брюквы с турнепсом на большой котёл супа и несколько буханок хлеба. Инес и Селин принялись чистить и рубить овощи. Какое-то время в кухне слышался только стук ножей, пока Селин не нарушила неловкое молчание. «Извините, если обидела вас тогда в машине». «Ну», — ответила Инес, не глядя на неё, «я всё-таки думаю, что у меня есть причины волноваться». «Это правда». «Но почему тогда Мишель в последние дни затыкает мне рот всякий раз, как я пытаюсь что-то сказать?» Инес не ждала ответа, но, к её удивлению, Селин ответила: "Инес, ему сейчас очень тяжело". Инес скрипнула зубами и яростно вонзила лезвие в турнепс. "Я в курсе, как никак он мой муж". "Прошу прощения", отозвалась Селин через несколько секунд. "Я не хотела быть бестактной". "Но вам это удалось". Инес силой рубанула ножом по доске. Больше года она пыталась держаться по отношению к Селин максимально дружелюбно, надеясь, что та в конце концов Примет её как равную себе. Но теперь с неё хватит. Сколько можно сдерживаться, когда об тебя ноги вытирают? Не считайте меня дурой, Селин. И не думайте, что мне нет дела до того, что здесь происходит. Понятно, что я не так хорошо, как вы, умею помогать с работой в погребе, но я не такая бесполезная идиотка, как вам представляется. Инес всхлипнув, умолкла. Селин вздохнула. Инес, я вовсе не думаю, что вы бесполезны. Я думаю...» «Думаю, что вы новый человек в нашем деле. Вам надо многому научиться». «Я стараюсь, Селин. Правда, стараюсь». Молчание, наступившее после этих слов, было неудобным и напряжённым. Инесс продолжала резать овощи, а к глазам подступали слёзы, которым она не хотела давать волю при Селин. Через некоторое время Селин произнесла «Простите меня. Я иногда бывала к вам несправедлива». Инесс подняла глаза. «Бывали, да. Я знаю, что у нас не так много общего, Селин, но вообразила себе, что в один прекрасный день мы сможем друг на друга опереться. В конце концов, мы вместе застряли здесь, у чёрта на рогах. А теперь и Мишель совсем перестал меня слушать, и было бы так хорошо иметь подругу. Мы и есть подруги, Инесс. Правда?» «Конечно. Но Селин не подняла глаз и не добавила ни слова. Наступило молчание». Разговор чувствовала Инес только увеличил расстояние между ними. К концу осени, когда виноградные лозы уже погрузились в зимнюю дремоту, а по утрам на солнце искрился иней, Инес была измучена до последней степени. Ежедневно она поднималась до рассвета и сонно брела с Мишелем в погреба клеить этикетки на бутылки с шампанским урожая 1936 года. Они готовились к поставкам Хотя, когда у них вновь появятся постоянные покупатели, никто не знал. Как-то поздним ноябрьским вечером, когда уже давно стемнело, Мишель поднялся из погреба в кухню с пылающими щеками и горящими глазами и объявил жене. Утром приезжает Клебеш. Эмилий из комиссии только что прислал сообщение с Нарочным. «Зачем?» — спросила Инесс, оторвав хмурый взгляд от почти опустевшего буфета. Отто Клебеша недавно назначили инспектором, ответственным за виноделие. Официально его должность называлась «Уполномоченный по импорту вина из Франции», а неофициально «Вайнфюрер». В июле, когда Клебеш только прибыл в Шампань, с ним связывали надежды на некоторое облегчение жизни. И действительно, грабительские налёты военных на винные погреба прекратились. Вдобавок, Клебеш происходил из хорошей семьи, Даже родился в коньяке, где его родители до Великой войны торговали крепкими напитками. «Если уж нами должен управлять захватчик», — рассуждали виноделы, то, может быть, это и к лучшему, что он разбирается в нашем ремесле и знает, как мы живём. Но все осторожные надежды развеялись, как дым, когда Клебеш реквизировал родовой замок у Бертрана де Вегуэ, главы компании вдова Клико Пансарден, и вселился туда сам. «За вином, без сомнения». Мишель скрипнул зубами. И что ты ему ответишь? Соглашусь на все требования. Инес сжала челюсти. Они не посмеют. Ещё как посмеют, Инес. Голос Мишеля звучал устало. Это затяжная война, и нам надо постараться в ней выжить. Мы ведь с тобой уже говорили об этом, правда? Да, пробормотала Инес, понимая, что опять сказала не то. На следующее утро Инес и Мишель встали ещё раньше, чем обычно. и наклеили оставшиеся этикетки, а затем поднялись в дом, чтобы подготовиться к приезду Клебеша. Инес переоделась в бледно-зелёное платье, доходившее до середины икр, собрала волосы в низкий пучок и слегка тронула губы помадой. До войны она всегда так выглядела — элегантно, продуманно, модно, но так давно не наряжалась, что теперь с трудом узнала себя в зеркале. «Не слишком ли ты стараешься ради оккупанта?» — хмуро заметил Мишель — когда инес вышла из спальни и встала рядом с ним в гостиной. «Важно, чтобы он принял нас всерьёз», — ответила Инес поправляя платье. Мишель промолчал, и ей вдруг стало неловко. «А Тео и Селин подойдут?» Мишель покачал головой. «По-моему, Клебешу лучше не видеть, Селин. Для неё это может быть опаснее, чем для нас с тобой. Отношение немцев к евреям. Но ведь она не подпадает под статут о евреях». Действительно, в октябре французское правительство издало статут о евреях, по которому, точно так же, как и по германским нюрнмирским законам, евреем считался тот, кто в третьем поколении происходил как минимум от трёх чистокровных евреев, а у Селин еврейских предков было только двое. Нельзя быть уверенным, что нацисты не передумают. Лучше соблюдать осторожность. На самом деле Инес понимала, что безмрачный молчаливой Селин ей будет легче, Та в последние недели совсем замкнулась, разговаривала только о работе с Мишелем и Тео, всегда очень коротко, и Инес спрашивала себя, как Тео удается выносить холодность супруги когда они остаются наедине. Герк Лебеш приехал ровно в восемь в сопровождении двух солдат, которые держались поодаль и в полголоса переговаривались по-немецки. Вайнфюрер был высокого роста, с черными прилизанными волосами. Посреди мясистого лица торчал массивный нос, напоминающий птичий клюв. Он оглядел дом, и глаза его блеснули в утреннем свете из-под набрякших век. «Благодарю, что вышли меня встретить», — произнёс он на таком же безукоризненном французском, какой был у офицера с глазами-бусинками, возглавлявшего команду грабителей в июне. «Не покажете ли мне погреба?» По дороге Мишель и Клебеш беседовали, к удивлению инес мирные и почти дружески Вайнфюрер задавал вопросы о составе здешней почвы, и Мишель подробно объяснял ему, каким образом песок вместе с находящимися под ним меловыми отложениями помогает удерживать влагу, спасая от засухи виноградники к западу от Реймса. Правда, немцу полагалось бы всё это отлично знать, ведь он уже несколько месяцев находился в Шампании, а вином торговал много лет. Тем не менее он слушал, как казалось, с полным вниманием. И всё же урожай в этом году неважный, мягко заметил Клебеш, когда они спустились в прохладную темноту. Нам непременно нужно улучшить результаты. Этот регион очень важен для фюрера. Но, — ответил Мишель, — вы, конечно, понимаете, что с тех пор, как у нас отобрали рабочие руки, мы не можем получать виноградников максимум. Вам известно, что объём заготовленного винного сырья упал на 80%. И сейчас, чтобы изготовить шампанское, Каждый из нас выполняет работу нескольких мужчин. Даже жёны трудятся вместе с нами». Клебеш так долго молчал, что Инесс забеспокоилась. Уж не возмутили ли его слова Мишеля. Однако на последней ступеньке он откашлялся и проговорил. «Месье Шаво, я понимаю ваши трудности, но во время войны все мы должны добиваться большего с меньшими ресурсами. Вы согласны?» «Разумеется». «А раз так...» то мне представляется, что вы найдёте выход». Я неоднократно убеждался в изобретательности французов. Клебеш шёл вдоль склада шампанского, тянувшегося по всей длине главного коридора, и стук его сапог гулко отдавался в тяжёлой тишине. Время от времени он ненадолго останавливался у какой-нибудь стойки и без слов осматривал бутылки. Инес и Мишель тоже молчали. При приближении к статуе Девы Марии, которая закрывала вход в тайник, Инесс усилием воли заставила себя дышать ровно, а когда клебиш так и не сделав ни единого замечания, повернул, наконец, к выходу, у неё вырвался тихий вздох облегчения. «Прекрасная коллекция», — сказал Вайнфюрер, когда все поднялись и вышли наружу, взябкий утренний воздух. Затем он достал из кармана блокнотик и, поджав губы и щурясь, стал делать в нём какие-то заметки, а, закончив, поднял глаза и спросил, Как я понимаю, вы руководите производством вдвоём с шеф де по фамилии Лоран. Да, с Тео Лораном. Я бы хотел его видеть. Может быть, в следующий раз. И Клебеш, не дожидаясь ответа, продолжил. В любом случае, начнём с тысячи бутылок вашего «Кюве де Престиж» 1935 года и такого же количества урожая 1936 года. Подготовьте их к отправке немедленно. Рейхсмаршал Геринг будет весьма доволен. Он сделал знак своим солдатам, которые так и стояли перед входной дверью. Все трое молча сели в машину и уехали. Инес и Мишель провожали глазами их грузовик, пока он не скрылся за дальними холмами. К Новому году в Шампане начался тихий бунт. Дело в том, что вскоре после своего прибытия Герклебеш провёл встречу с Шалонской комиссией, ассоциации, координирующей работу домов шампанских вин, и обязал регион поставлять еженедельно 350 тысяч бутылок шампанского с оплатой оккупационными марками, обесценивающимися на глазах. На все такие бутылки следовало поставить штамп, зарезервированно для вермахта. Вино, оставшееся после выполнения этих требований, можно было продать соотечественникам, но его не хватало, чтобы получить маломальски ощутимую прибыль. и виноделы начали при приготовлении вина, поставляемого в Германию, использовать немытые бутылки, низкокачественную пробку, второсортное кюве. Некоторым из них определённо кружила голову идея натянуть немцам нос. И Инесс знала, что её муж, несмотря на всю свою осмотрительность, тоже не устоял перед искушением. «Представляю себе картину», — сказал он в один из холодных вечеров — когда пригласил Тео и Селин посидеть вместе с ним и Инес у камина в главном доме и погреться перед пылающим огнём. Геринг и Гиммлер обедают вместе в Берлине, а на столе у них одна из наших лучших бутылок. Гран Крю тридцать пятого года, вставил Тео, сверкнув глазами. Миансёх, Мишель ухмыльнулся. Они и не заметят на ней грязи. Тео хмыкнул. И того, что на самом деле в бутылке Бурда тридцать седьмого, А вы не боитесь? спросила Инес. Все так делают, пожал плечами Тео. Но спустя неделю к ним снежным днём без предупреждения нагрянул клебиш на машине с водителем и в сопровождении немца-автоматчика. Месье Шаво, сказал он ровным голосом, когда Мишель открыл дверь. Я по поводу вашей измены. Не понимаю, о чём вы. Мишель говорил совершенно спокойно, но Инес, вышедшая к двери вслед за ним, Видела, как его шею заливает краска. Бросив на жену быстрый взгляд, он вновь посмотрел на Клебеша. «Вы думаете, я не замечаю, что вы творите?» «Вы все проклятые шампинуазы!» Изо рта вайнфюрера брызнула слюна. «Вы что, считаете меня дураком?» «Нет, конечно. Но вы же не отрицаете, что неправильно маркировали бутылки, предназначенные для Германии?» У Мишеля дернулся уголок рта. Я неуклонно обеспечиваю то отношение к германским поставкам, которого они заслуживают. Мужчины впились друг в друга взглядом. И тут в их разговор вмешалась Инес. Господин Клебиш, если произошло какое-то упущение, то наверняка по ошибке. Мишель, скажи ему. Мишель промолчал, и Клебиш, подождав, вздохнул. Ну что же? Может быть, вам больше понравится поразмышлять об этом в тюрьме. «Нет, господин Клебеш, прошу вас», — задохнулась инес но Мишель не проронил ни слова, когда автоматчик грубо взял его за плечо и подтолкнул к выходу. Лишь идя по двору к машине в сопровождении подгонявшего его немца и Клебеша, он оглянулся и сказал через плечо. «Всё будет в порядке, инес На его лице мелькнула и тут же пропала тень улыбки. «Пожалуйста», — кричала инес вслед Вайнфюреру, — «он невиновен». Клебеш повернул к ней утомлённое до да лицо. «Мадам, невиновных среди нас больше нет». В итоге Мишель провёл в тюрьме в Реймсе всего три дня и потом описывал своё пребывание там как весёлое приключение, потому что все камеры были заполнены виноделами, арестованными по тому же самому обвинению. инес сказал Мишель вечером того дня, когда он вернулся в мизон шавой с тёмными кругами под глазами, «Это надо было видеть. Я стал гордиться тем, что я шампинуа». инес провела Мишеля в спальню и, медленно расстёгивая его рубашку, мысленно возблагодарила Бога за благополучное возвращение супруга. «Но теперь, когда ты снова дома», прошептала она, крепче прижимаясь к любимому, «ты будешь делать вино по правилам, да? Ты ведь именно так решил, да, милый?» инес наклонилась, чтобы его поцеловать, но он отстранился. инес Это только начало. Она уставилась на мужа. Куда девались его прежние речи о том, что с немцами спорить не надо и, главное, пережить оккупацию? «Дорогой, но ты играешь с огнём». «Да». И глаза Мишеля опасно блеснули. «А что говорит генерал Деголь? Что бы ни случилось, пламя французского сопротивления не должно погаснуть и не погаснет. Это наша страна, моя любимая». и я буду драться за её честь до конца.